Голова четвертая Стойбище Таптагирыканов расположилось в трех верстах от железной дороги, от которой его отделяла высокая сопка, называемая русскими маяком. Горят смолистые костры, тянет едким дымом, в чуме сидит на корточках чохты и смотрит, как молодая жена Тароча рубит на выскобленной до желтизны доске куски мяса. Ловко оруды огромным острым ножом, она полосовала стегно сахатины на длинные узкие ленты. Русский гость не умеет кушать по-тунгусски, он боится обрезать ножиком губы. За время, что с утра чахты сидел в чуме, Тароча не проронила ни слова. Совсем стало молчаливо, думал старик, наблюдая узкими глазами за быстрыми ловкими руками с норовистой Тарочи. Не заболела ли? Который день чехты испытывал чувство, похожее на ревность. Не хотелось об этом думать, потому что от таких мыслей становилось нехорошо на сердце. Стоило жене бросить взгляд на чужого мужчину стойбище, и у чехты начинали гореть щеки. Он даже удивленно ощупывал их руками и покачивал при этом головой из стороны в сторону. Подобного с ним раньше не случалось, а если и было, то очень давно. Вороны. И те за столь долгие годы состарились, несмотря на почтенный вороний возраст. Тороче знала, если муж находится поблизости, на чужих мужчин ей лучше глаза не поднимать. Чахты никогда не ставил в укор, что она заглядывает на молодых сородичей. Но она догадывалась о мыслях мужа и старалась не огорчать его. Чахты вышел из чума и устроился возле костра, присев на корточках, уломанной сухой валежины. Вода в большом котле закипала. Следом вышла тороча. Подойдя к костру, высыпала в кипящую воду нарезанные ломти мяса. Напряглись ноздри собак. Они полукругом лежали рядом, вытянув головы на передние лапы. В стойбище пустынно. Мужчины отправились на рассвете в тайгу проверить поставленные ловушки. Женщины занимались приготовлением пищи, кололи лед на замерзшем ключе, собирали дрова для костра. — Пускай погостит начальник Алеша, — рассуждал Чехты, посасывая остывшую трубку. — Умаялся поди на своей железной дороге. Сколько людей у него под началом. Все слушаются, все подчиняются. Однако шибко умная голова у русского инженера. Покровский оставил метрофана на берегу Амазара в зимовье лесорубов, а сам пешком перевалил супку маяк. На окраине огромной ерниковой маре тымило кострами стойбище. Он издалека увидел одиноко сидевшего у костра старика. Зоркий глаз, и у старого аборигена тоже заприметил фигурку русского, который спускался ложбинкой по северному склону сопки. Дружно залаяли вскочившие на лапы собаки. Старик цыхнул на них и поднялся от костра. На слегка раскоряченных ногах заковылял навстречу гостю. Тот протянул руку и по-русски крепко пожал сухую ладошку чехты. «Однако совсем не быстро собирался, — начальник Алеша, — спросил гостя, приглашая жестом войти внутрь чума. Алексей шагнул в жилище. Здесь полутемно, набросаны звериные шкуры, в центре стояла молодая женщина. Сложив на груди руки, сделала поклон уважения к вошедшему русскому гостю. Чехты что-то коротко сказал ей на своем наречии — и она вышла из чума. — Садись, начальник, Алёша. хозяин указал на шкуры по другую сторону очага, который почти прогорел. Теплый воздух вместе с дымом вился кверху и уходил из жилища через небольшую дыру над головой. Алексей уселся, сложив ноги по-турецки. Вернулась хозяйка, принесла медный поднос. На нем курились паром куски вареного мяса, от которого исходил ароматнейший запах. — Чего нового за сопкой? — спросил Чехты, взяв левой рукой острый нож. — Как здоровье начальника? — Пока не жалуюсь, — смущенно ответил Алексей, соображая, как ему настроиться на нужный лад разговора с гостеприимным северным жителем. Чехты тем временем пододвинул ближе к гостю самый большой жирный кусок на подносе, ткнув его ножом. Алексей неловко взялся за мясо, по пальцам потек горячий сок. Чехте одобрительно кивнул и сам принялся за трапезу. Он Ловко рудал большим отточенным ножом, отрезаем почти у самого рта маленькие кусочки мяса от большого вареного ломтя. Алексей расстегнул полевую дерматиновую сумку, вынул плоскую алюминиевую фляжку со спиртом, прихваченную по совету бывалого Куприяна Федотыча. Хозяин разулыбался, восприняв угощение гостя очень положительно, Щелочки глаз его стали совсем узкими. Он что-то сказал жене, которая до этого сидела неподвижно и наблюдала, как русский пытается справиться с вареной сахатиной. Алексей отвинтил пробку и налил спирт в маленькие берестяные посудинки. Вспомнил, что в сумке еще остался хлеб. Достал его, порезал на ломтики. Хозяйка опять вышла из чума. Вернулась, принеся в глубокой алюминиевой миске зажаренные внутренности, на которых еще шипел пузырьками жир. «Печень кабана! Вкусно!» — пояснил Чахты. Тороча с радостью пододвинулась ближе и тоже вооружилась ножиком, размерами поменьше, чем у мужа. Спирт оказался крепким. Федотыч хитрюга толком не развел его. Алексей не сразу смог выдохнуть. Закусил сочной печенью. Держа мясо двумя руками, Алексей откусывал маленькие кусочки. Чахты показал ему взглядом, належавший свободный ножик. — Нет, — улыбаясь, отвечал Алексей, — я так не умею. — Ай, не бойся, — смеялся повеслевший ты. И лицо его посветлело, разгладились морщинки, раскосые глаза превратились совсем в щелочки, стали по-доброму хитрыми. Давно не отведывал вкусной пищи Покровский. В сравнении со скудным казенным харчем мясо и печень казались изысканным деликатесом, С котом едва ли могли сравниться блюда столичных ресторанов. Совсем плохо стало на трассе с продовольствием. Вручала рыба, которая с осени была засолена в бочке, искусным мастером по части таежных заготовок Куприяном Федоточем. Недаром и фамилию он носил необычную — северянин. Больше похожа она на литературный псевдоним. Но Федоточ не литератор, а старший десятник. Алексей еще налил спирта в той сочке, старику больше, себе для виду чуть-чуть, чтобы только поддержать гостеприимство. Голова и так начинала кружиться. Выпивали еще несколько раз, закусывая вкусной свежениной. Алексей ощутил усталость, хотел прилечь, но старик рассказывал давнюю историю о медвежьей охоте. Во время переправы через Алекму он чуть не захлебнулся студенной водой и не пошел на корм рыбам когда оморочка, в которой плыл, налетела на ство ствол лиственницы. Вынуть из кармана часы и посмотреть время Алексей не решался, не хотелось обижать радушного хозяина. За пределами чума послышались громкие голоса «Радостный лай собак», и с тайги вернулись люди. Тороча поставила другие угощения. Мороженую голубицу, отвар из сушеных ягод шиповника — Чехты не выпускал изо рта трубку, наслаждаясь табаком, привезенным гостем на гостиниц. Алексей порывался спросить совета насчет средств борьбы с цингой. У многих строителей кровоточили десны зубов, случались озноб и слабость. Куприян Федотыч наказал узнать у тунгусов о местных средствах лечения. «Пора мне, пора в поселок», — Алексей положил руку на плечо старика, совсем охмелевшего. Только что он закончил свой рассказ о старинных путях, дорогах, тропах. «Спасибо. Приглашаю в гости», — махнул рукой на юг. «Приезжайте туда. За сопку, за маяк. А мне надо возвращаться. Митрофан ждет на той стороне». «Кто-кто?» — будто не расслышал, схитрив старик. Ему было жаль расставаться с Алексеем. «Митрофан, кучер мой. На лошади», — пояснил Алексей, нашаривая свою сумку. Погости еще, начальник Алеша. Еще мясо покушаем. Еще поговорить шибко охота. Просил чех ты, приложив правую ладонь к груди. Скоро ночь. Куда пойдешь? Нельзя одному. Ночевать здесь надо. Митрофан ничего. Митрофан знает, что начальник гостить ушел. Долго гостить. Утром уйдешь. Хозяин потянул за рукав Алексея из чума. Воздухом дышать надо. Ходить в поселок не надо. Здесь ночевать? «Чум, костер! Тут тепло, тут шибко хорошо!» Они сидели на валежине у костра, в который Торочина бросала сухих веток. На стойбище все текло своим размеренным чередом. Вернувшиеся с охоты мужчины занимались своим делом. Кто-то начинал свежевать мясо, кто-то чистил оленью упряжь или налаживал прохудевшийся чум, латая его большими кусками, заготовленной с осени бересты. «Чехты?» Успел выкурить на улице еще одну трубку. Смеркалось. Алексей, чувствуя сильную усталость, про себя облегченно отметил, что не зря предупредил Митрофана о возможной ночевке. Недолго подождав, у южного склона сопки кучер должен вернуться в зимовье лесорубов. Э, -э, э, протянул старик, глядя узкими щелочками глаз на Алексея. Спать однако надо. Они вернулись обратно в жилище. Тороче успела хорошенько проветрить внутри. И прибрать, где сидели, обедали мужчины. Чехты опять что-то коротко сказал жене и опустился на корточках у очага, в котором продолжали мерцать угли. Можно здесь прикорнуть, показал Алексей на местечко у очага. Нет-нет, я тут, как говорится, у порога, попытался отказаться, когда Чехты и тороча указали ему на другую половину чума. Там, одна на другую набросаны мягкие выделанные шкуры. Поверх расстелено чистое шерстяное одеяло. Пришлось согласиться. В узкую щель у длинного полога на входе, видно, как на черном небе, зажглись и замерцали яркие звезды. Сон Алексей слышал и не слышал, как Тороча стянула с него унты, неумело долго расстегивала пуговки на черной суконной тужурке, а потом коснулась горячими пальцами мужского плеча, груди, Звериные шкуры очень мягкие и теплые, но еще горячее — близкое женское тело. Но как хочется спать! Яркий солнечный сад, в белом летнем костюме — он, Леша, в дуплистого старого дуба устроены высокие качели, веревки перекинуты через толстые узловатые ветви. Солнце режет глаза, и не видно взлетающий к небу женский силуэт в шлейфе подвенечного белого платья. Солнце режет глаза — но Алёша надо поймать улетающие от него качели. Близко-близко смеется Ирина Потёмкина. Это её силуэт на качели. Алёша пытается дотянуться до шёлковой верёвки, но тщетно, и он оступается ногами в пустоту. Открыв глаза, Алексей почувствовал, что под рукою бьётся девичье сердце. Он отдернул ладонь, словно боясь обжечься о горячую острую грудь обнажённой северянки но девушка беззвучно рассмеялась и еще теснее прижалась к русскому инженеру Алёше. Над стойбищем глубокая ночь. Тишину прерывают лишь бутало оленей. У безмолвных чумов потухшие костры, в большом черном небе мерцают холодные звезды, ярче остальных — крайние на ручке ковшика. Большая звезда, путеводная, самая значимая для людей — когда-либо двигающихся в этом безбрежном мире. Звезда висит над огромной длиной магистралью, что протянулось западом на восток. Сколько миллиардов глаз за все прошедшие столетия человеческого рода смотрели на этот ковшик и эту звезду? Смотрели, сверяя с ней и путь свой, и жизнь, и судьбу? Завтра или послезавтра таптагирыканы снимутся с этого места, люди свернут свои чумы, соберут нехитрые таежные вещи, запрягут оленей и уедут, сменив место стойбища, чтобы, может, когда-то вновь вернуться к потухшим кострищам.